о скотных дворах. Придя в себя, а на это потребовалось около двух часов, Сабж молча поднялся и подошел к границе нулевой. Он стоял там долго, изредка делая шаг другой в сторону, потом возвращаясь на прежнее место. Казалось, он к чему-то принюхивается. Он не впадал в транс, не закатывал глаз, но было видно, что-то происходит, и это что-то очень беспокоит Сабжа. А беспокоить проводника в эпицентре могло только одно. Волна! уверенно сказал Сабж несколько минут спустя. «Пока она еще далеко и движется не в нашу сторону. Думаю, пройдет мимо, ближе к другой окраине города. Как быстро она движется». Буги мгновенно забыла про ящик и подошла к Сабжу. «Достаточно быстро. Думаю, нам не стоит сегодня идти. Но у нее неплохая начальная инерция, так что можем не успеть. Волна как лавина. Изначально в ней может быть одно или несколько животных. Ненависть и жажда уничтожения начинают гнать их вперед, и по мере продвижения к ним присоединяются другие твари. Так выглядит обрастание, о котором говорил Сабж. Чем больше монстров вливается в волну, тем медленнее она движется. Это зависит от множества факторов, от рельефа местности, от того, какие это животные, от силы начального импульса. Короче, где-то в той стране куда нам нужно было идти, должно было пронестись неуправляемое стадо кровожадных, жаждущих личного общения ублюдков. А значит, двигаться дальше в ближайшее время нам не светило. Дождь накатывал мелкими завесами и почти сразу уносился, чтобы снова вернуться через несколько минут. Мы валялись на спальных мешках под навесом. Я курил, буги, кажется, дремала. Сабж уныло бродил по периметру нулевой, явно начиная киснуть от скуки. Серое в редких грязно-глубых прорехах небо липло к земле мокрыми боками. И там, далеко внизу, наверное, точно таким же был океан. Бездонный и бесконечный. Бесконечность серого цвета, хотя я где-то читал, что над океаном всегда ночь, так что какие уж там цвета. Единственная попытка покорить океан, закончившаяся катастрофой гигантского научного судна «Челленджер», длилась, кажется, трое суток, и все это время вокруг корабля стояла ночь, слабо освещаемая рисунком созвездий набивних слонов. А потом черепаха случайно проглотила «Челленджер». Наверное, решила, что это планктон. С тех пор океан изучали только с воздуха, Но создать летательный аппарат, способный на большее, чем облететь вокруг планетарного диска над черепашьим панцирем, так и не смогли. Были, впрочем, и другие полеты. Один сумасшедший русский по фамилии Чкалов пронесся как-то между ног у одного из слонов. Кажется, летчика этого то ли расстреляли, то ли посадили. В те времена в России были жестокие нравы. Эта страна умудрялась легко сочетать просвещение и варварство. Она посылала летательные аппараты над океаном создавала «Идиота» и лучшие театральные постановки. И в то же самое время по улицам столицы метрополии бродили белые медведи, а на центральной площади проводились публичные расстрелы. С тех пор ее называют красный Времена, конечно, изменились, но и сегодня, во острастку тем, кто решит проявить инакомыслие, на Красной площади держат неупокоенных мертвецов. Короче, я старался обходить эту метрополию стороной. «И как ты три года просидел в этой дыре, Макс?» — спросил Сабж, забираясь в свой спальник. «У меня бы точно от скуки поехала крыша». «А у меня и ехала», — ответил я, отстрелив окурок в сторону и скручивая новую сигарету. «Еще как ехала. ну знаешь, люди живут в местах и похуже. Живут или выживают? Они думают, что живут. А я, наверное, все-таки выживал. Читал много и... да и все, в принципе. В остальном мало чем отличался от местного населения. Пил, бил морды. Прикинь, Сапш, у меня есть веские основания предполагать, что я был единственным читающим самцом во всем городе. Ну, еще священник. Надо же ему иногда перечитывать Библию, чтобы имена апостолов не путать. И если бы я все это время был совсем один, я бы подох. Или сросся с этим городом, не знаю, что хуже. А где ты там книги доставал? В местной лавочке. Я кратко рассказал Сабжу о своих палеонтологических набегах на единственный книжный магазин Саммерсена. «Слушай, а тебя там за этого не принимали?» — спросил Сабж, когда я сказал, что постоянной клиентурой магазина были исключительно местные домохозяйки. «За какого этого?» — не понял я. «Ну, за пластика». «Какого нахрен пластика?» «Ну, блин, Макс, есть натурал, а есть пластики. Различия в толковании анальной функции». «А, не знаю, если честно. Я как-то довольно быстро приучил их ничего обо мне не думать и дышать ровно. А мне всегда было интересно, чем живут эти люди». Неожиданно подала голос Буги. «В каком смысле?» — переспросил Сабж, плотнее закутываясь в спальник. «Начало ощутимо холодать». Ветер налетал промозглыми порывами, задувая изморозь под навес. но ну, понимаешь, Сабж, человеку нужна в жизни какая-то цель, надежда самореализоваться. Не знаю, как еще сказать», попыталась пояснить свою мысль буге они не представляют, чем они вообще живут, о чем мечтают. Вот ты, Макс, ты же теперь специалист по провинциальной жизни. Расскажи мне, убогой, как там живут». «Не знаю», — я пожал плечами. «Честно, не знаю. Три года там прожил, но так и не смог понять. Вернее, понял». «Ну, какая-то херня получается. Они надеются на то, что в один прекрасный момент все само собой изменится, и они свалят из этой дыры. Но никто не делает ничего для того, чтобы это случилось. Вообще ничего. И когда появляется возможность свалить, они теряются и остаются. А если и уезжают, то очень часто возвращаются. Знаешь, на что это похоже?» Сапш потянулся к моему кисету и сыпанул на руку табака. Вообще-то у него был свой кисет но, видимо, сработала глубоко укоренившаяся привычка. Вот живёт тварь какая-нибудь домашняя, типа корова или ещё кого-то, и она привыкла, что дверь в загон закрыта. То есть ей и хочется за ворота выйти. Хрен знает, что там у них за мысли между врагами. Но она не может. И в какой-то момент ворота забывают закрыть, но корова никуда не идёт. А если уходит, то недалеко и скоро возвращается. Потому что дома всё знакомо, там кормят а то, что она в конце концов пойдет на убой, ну так хрен ли, все там будем. Слушай, — встрепенулась Буги и уставилась на Сабжи, — это же полная жопа, потому что, по большому счету, люди отличаются один от другого только размерами своего скотного двора и расстоянием, на которое они могут позволить себе уйти от ворот. Ну да, — Сабж пожал плечами, — ты только забыла сказать, что это логично и закономерно. Такие условия дисциплинируют, позволяют сохранить относительный порядок, а главное, дают человечеству возможность развития. «Не поняла. А что тут понимать?» Вместо Сабжа ответил я. «Если бы все были свободны, то развитие было бы возможно только и исключительно на персональном уровне. А так, свободны, или, скажем, имеют большую степень свободы только личности, выдающиеся, гении. Они прутся за забор, находят там новые идеи, потом возвращаются. А у стада есть ресурсы для воплощения этих идей в жизнь. Ведь один человек не способен осуществить идею полета над океаном, и таких моментов до хрена». Общество работает на гениев и живет за их счет. Погоди, погоди, но получается, что даже гении рано или поздно возвращаются, просто они могут удалиться от ворот больше, чем остальные, правильно? То есть, на самом-то деле, ничем они от всех остальных не отличаются? Гении тоже люди, хотя из-за определенных сдвигов в башном механизме, человеческого в них меньше. Ты никогда не замечала, что все выдающиеся личности немного от того, не от мира сего. И чем менее человек нормален, тем более он свободен. Абсолютные кретины и дауны могли бы быть действительно свободными личностями. Проблема в том, что личности, как таковой, у них нет. И они не в состоянии осознать свою свободу. осознание это эквивалент ограниченности. Та же херня, на самом деле, что с верой в Бога и сомнением. Или ты веришь, или сомневаешься. Или ты свободен, или осознаешь степень своей свободы. Но как бы то ни было, только благодаря такому положению дел человечество смогло достичь всего, чего оно достигло. «И не факт, что это хорошо», — сказал сквозь зевок Сабж. «В смысле? Ну, понимаешь, не факт, что этот путь развития идеален. Если такой, конечно, вообще существует. Возможно, личностное развитие дало бы человеку больше. Он бы лучше понимал мир, и фишки типа того же океана его бы не парили. Или он давно научился бы переноситься над океаном силой мысли. Хрен знает. Трудно рассуждать о том, о чем понятия не имеешь. Только это были бы совсем другие люди. И у них были бы свои скотные дворы и ворота» закончила Буги. Я собрался было возразить ей, но Сабж вдруг выскочил из своего спальника и тревожно принюхался. «Что такое, приятель?» встревоженно спросила Буги. «Волна сменила направление». Сабж оглянулся на нас и покачал головой. «Основной поток пройдет в стороне, но нас все равно заденет».